Разумихин глянул, наконец, пободрее на Авдотью Романовну. Он часто взглядывал на нее во время разговора, но бегал на один только миг и тотчас же отводил глаза. По многим признакам Разумихин тотчас же заметил, что обстановка обеих женщин до крайности бедная. — Вы много сказали любопытного о характере брата и сказали беспристрастно. — Это хорошо. Я думал, вы перед ним благоговеете. — заметила Авдотья Романовна с улыбкой. — Кажется, и то верно, что возле него должна находиться женщина, — прибавила она в раздумье. — Я этого не говорил. А, впрочем, может быть, вы и в этом правы. Только... — Что? — Ведь он никого не любит. Может, и никогда не полюбит, — отрезал Разумихин. — То есть не способен полюбить? — А знаете, Авдотья Романовна... «Вы сами ужасно как похожи на вашего брата, даже во всем!» Брякнул он вдруг для себя самого неожиданно, тотчас же вспомнив о том, что сейчас говорил ей же про брата, покраснел как рак и ужасно сконфузился. а дочь Романовна не могла не рассмеяться, на него глядя. Польхерия Александровна осторожно с задержками и с беспрерывными взглядываниями на Дуню принялась опять расспрашивать о вчерашней сцене между Роди и Лужином. Это происшествие, как видно, беспокоило ее более всего, до страха и трепета. Разумихин пересказал все снова в подробности, но на этот раз прибавил и свое заключение. Он прямо обвинил Раскольникова в преднамеренном оскорблении Петра Петровича, на этот раз весьма мало извиняя его болезни. «Я тоже так думаю». — сказала Польхерия Александровна с убитым видом. Но ее очень поразило, что о Петре Петровиче Разумихин выразился на этот раз так осторожно, даже как будто и с уважением. Поразило это и Авдотью Романовну. — Так вы вот какого мнения о Петре Петровиче? — не утерпела не спросить Польхерия Александровна. — О будущем мужа вашей дочери я и не могу быть другого мнения, — твердо и с жаром отвечал Разумихин. И не из одной пошлой вежливости это говорю, а потому, потому, ну, хоть потому одному, что Авдотья Романовна сама добровольно удостоила выбрать этого человека. — Видите, Дмитрий Порфирьевич, — начала она. — Я буду совершенно откровен с Дмитрием Порфирьевичем, Донечка. — Уж, конечно, маменька, — внушительно заметила Авдотья Романовна. — Вот в чем дело, — заторпелась та. — Сегодня очень рано. Мы получили от Петра Петровича записку в ответ на наше вчерашнее извещение о приезде. Видите, вчера он должен был встретить нас, как и обещал, в самом вокзале. Вместо того, в вокзал был прислан на встречном какой-то лакей с адресом этих номеров и чтобы нам показать дорогу. А Петр Петрович приказывал передать, что он прибудет к нам сюда сам сегодня поутру. А вместо того, пришла сегодня поутру от него вот эта записка. Лучше всего прочтите ее сами. Тут есть пункт который очень меня беспокоит. Вы сейчас увидите сами какой-то пункт, и скажите мне ваше откровенное мнение, Дмитрий Прокофьевич. Вы лучше всех знаете характер роди, и лучше всех можете посоветовать, предупреждаю вас, что Дунечка уже все разрешила с первого шагу, но я я еще не знаю, как поступить, и, и все ждал о вас». Разумихин развернул записку, помеченную вчерашним числом, прочел следующее. «Милостивая государня Пульхерия Александровна, имею честь вас уведомить, что по происшедшим внезапным задержкам встретить вас у дебаркадера не мог, послав с той целью человека весьма расторопного. Равномерно лишу себя чести свидания с вами и завтра утру по неотлагательным сенатским делам, и чтобы не помешать родственному свиданию вашему с вашим сыном». Я в доте Романовну с ее братом. Буду же иметь честь посетить вас и откланяться вам в вашей квартире, не иначе как завтрашний день, ровно в восемь часов пополудни. Причем осмеливаюсь присовокупить убедительную и прибавлю к тому настоятельную просьбу мою, чтобы при общем свидании нашем Родион Романович уже не присутствовал, так как он беспримерно и неучтиво обидел меня при вчерашнем посещении его. Имею честь при всем заранее предуведомить, что если, вопреки просьбе, встреча Родиона Романовича, то принужден буду немедленно удалиться, и тогда пеняйте уже на себя. Пишу же в том предположении, что Родион Романович, казавшийся при посещении моим столь больным, через два часа вдруг выздоровел, а, стало быть, выходя со двора, может и к вам прибыть. Утвержден же в том собственными моими глазами в квартире одного разбитого лошадьми пьяницы. от всего умершего, дочери которого девицы отъявленного поведения выдал вчера до двадцати пяти рублей под предлогом похорон, что весьма меня удивило, зная, при каких хлопотах собирали вы сию сумму. Причем, свидетельствуя мое особое почтение, уважаемая Авдотья романовне прошу принять чувство почтительной предности вашего покорного слуги П. Лужина. — Что мне теперь делать, Дмитрий Прокофьевич? заговорила Пульхерия Александровна, чуть не плача. — Ну как я предложу родине приходить? Он так настойчиво требовал вчера отказа Петру Петровичу, а тут и его самого велят не принимать. Да он нарочно придет, как узнает. И что тогда будет? — Поступите так, как решила Авдотья Романовна. Спокойно и тотчас же отвечал Разумихин. — Ах, боже мой! Она говорит, чтобы Родя тоже нарочно пришел сегодня в восемь часов, и чтобы они непременно встретились. Но я так и письма-то не хотела ему показывать, и как-нибудь хитростью сделать посредством вас, чтобы он не приходил, потому он такой раздражительный. Он был не в себе вчера. Лучше всего, маменька, пойдемте к нему сами, и там, умеряя вас, сразу увидим, что делать. Да к тому же пора, господи, одиннадцатый час. — вскрикнула она, взглянув на свои великолепные золотые часы с эмалью, висевшие у ней на шее на тоненькой венецианской цепочке и ужасно не гармонировавшие с остальным нарядом. — Женихов подарок! — подумал Разумихин. — Боже мой! — воскликнула Пульхерия Александровна. — Думала ли я, что буду бояться свидания с сыном, с моим милым, милым роди, как теперь боюсь? — Я боюсь, Дмитрий Прокофьевич! — прибавила она, робко взглянув на него. — Не бойтесь, маменька, — сказала Дуня Целуия. — Лучше верьте в него. — Я верю. — Ах, боже мой, я верю тоже. Я всю ночь не спала, — вскричала бедная женщина. Они вышли на улицу. — Ах, Дмитрий Прокофьевич, как тяжело быть матерью. Но вот эта лестница, какая ужасная лестница. — Мамаша, вы даже бледны. Успокойтесь, голубчик мой, — сказала Дуня, ласкаясь к ней. Он еще должен быть счастлив, что вас видит, а вы так себя мучаете, — прибавила она, сверкнув глазами.